Событие седьмое. Селанти Коровин впервые позволил себе выпить больше рюмки водки. Бутылка другая, водки разных сортов и еще парочка бутылок вершиловского виски у него всегда в погребе под домом стояли. Мало ли кто из сильных мира сего пожалует. Нужно быть к таким гостям готовому. Только на этот раз гости не приехали, а уехали. И гостей был целый полк, да еще 500 вощиков. Считай, больше 2000 гостей прибыло шутова и десятой части вместить не смогло. Благо, лето и земляки пару дней, что полк отдыхал с дороги, провели в палатках, им не привыкать. Теперь, наконец, отправились дальше. Князь Петр Дмитриевич со своим спецназом по реке на двенадцати корабликах, а остальной полк двинулся вдоль Днепра на юг своим ходом. Однако несколько человек осталось. Их князь Пожарский специально привез с собой, чтобы оставить в Шутово. Да теперь и не Шутово, и не село вовсе. Город. Ну и что, что городской стены нет? Не главное это. Почитай, две сотни семей и с большим гаком живет теперь в Днепропетровске. Так Петр Дмитриевич город новый назвал. А он, Селантий, теперь не крестьянин какой, а целый мэр нового города. Да еще и дворянин к тому же. Грамотку от государя князь Пожарский и привез. «Только крестьян у тебя, Селантий Игнатич, извини, не будет. Если посчитаешь нужным, в Юре в день примешь. Только подумай сперва, нужно ли тебе это?» Сказал, передавая грамоту на дворянство Коровину, Петр Дмитриевич. «Понятно, что не нужно. Ну, разве девку одну, чтобы Агафьи помогала, пока ребенок малой? Сам-то целыми днями Селантий Пашутову носится. Что ж, теперь будет по Днепропетровску носиться» ведь еще год назад в Шутово всего восемь десятков семей было. Но все едут и едут, и мориски, и гугеноты из Франции, и еще одну партию немцев из подревеля привезли. Да и свои, русские, прибывают. Вот уже после Юрьева дня, почти зимой, пришло опять целое село из-под Гомеля. По той же самой причине, что и в прошлый раз. Их пан привез из Варшавы иезуита, выгнал русского батюшку на улицу вместе со всем семейством, и велел крестьянам переходить в униадство. Те и перешли, только не в униадство, а в Шутово. Благо, весть о вернувшемся из Шутова пане со сломанной рукой, которую он угрожал холопов запороть, по всей гомельской землицы прошла. Силантий сперва испугался, теперь князя со спецназом точно не будет, а вдруг этот пан нагрянет. Но людей, все тринадцать семей и отца Фрола с чадами и домочадцами, принял пока пан не появлялся. Наверное, за естество свое побаивается. Видно, знает теперь Гомельщина любимую поговорку князя Пожарского. Сперва ты работаешь на репутацию, а потом она на тебя. Проверить верность поговорки можно легко. Новые причиндалы вырастить тяжело. А привез князь Петр Дмитриевич как раз трех человек, что поспособствует росту этой самой репутации. В последнем походе на шведов Больше 30 стрельцов было ранено, причем эти трое тяжело. Доктора их выходили, но здоровье полностью не вернулось. Один хромает, у одного рука левая плохо работает, а третий двух пальцев на правой руке лишился. Попросились они на покой, и князь Пожарский их просьбу уважил. Только покой будет у них не в Вершилово, а в Днепропетровске. Переехали бывшие стрельцы сюда, со всеми чадами и домочадцами. Содержание им Петр Дмитриевич даже увеличил до 20 рубликов в год. И будут они теперь, вместе с Фролом Беспалых и Тимофеем Смагиным, теми стрельцами, бывшими, что живут уже в Шутово, обучать детей и юношей стрелять из мушкетов и сабельной рубки и казачьим ухваткам. И ведь не простых стрельцов привез Петр Дмитриевич, а самых заслуженных, У Трифона Хвостова аж шесть медалей, и за Урал, и за два похода на Швецию, и за победу над Речью Посполитую, и вершиловский стрелок, и, как и у всех раненых, за боевые заслуги. У Петра Погожева четыре медали, а у Епифана Александрова три. Пусть они и чуть увечные, но много ляхов-то поди, нужно, чтобы с этой пятеркой совладать. Да еще они молодежь подучат может и не нужны стены днепропетровску кроме троих стрельцов с семействами привез князь и десяток мастеров они должны построить завод стекольный и начать на нем листовое стекло выпускать и бутылки с вазами выдувать только сначала всю территорию нового завода нужно трехметровым забором огородить и сторожей на вышках поставить да потом еще псов завести дело стекольное секретное ежу ясно что любопытные Появятся. Ну и трех выпускников седьмого класса Петр Дмитриевич привез. Они должны теперь три года отработать учителями в школе Днепропетровска. А дальше уж сами пущай, стезю себе выбирают. Одним из учителей оказался немного немало ни, ни братуха младший Силантия. Окончил Федор Коровин семь классов и сам к брату попросился. Раз уж все равно Вершилова покидать. Князь и уважил просьбу. Здоровущий брательник вымахал. Уж на пол головы выше Силантия и не узнать. А шустер! Уже в первый день с какой-то девкой французской замечен был. Ладно, дело молодое. А выпил Силантий Игнатьевич Коровин целых 200 грамм. За новый город, за дворянство, за приезд братца, за царя-батюшку, за Петра Дмитриевича, за непременную победу над ляхами. Завтра уж точно голова трещать будет. Так не каждый день столько всего нового и хорошего на тебя сваливается. Потерпим.